8. Бессердечная сука В отличие от сурово прекрасных, экономически ущербных и малолюдных округов центральной части штата Нью-Йорк, северный округ Вестчестер был полон небрежного очарования сельской зажиточности. Однако исправительная колония Бетфорд-Хиллс посреди открыточного пейзажа казалась неуместной, как дикобраз в контактном зоопарке для малышей. Гурни сразу же получил повод вспомнить, что охранная система тюрьмы особо строгого режима включает широкий спектр приборов всех степеней изощренности. Начиная от самых навороченных сенсоров и контрольных систем до сторожевых вышек, 12-футовых сетчатых изгородей и колючей проволоки. Несомненно, в один прекрасный день достижения технологии окончательно вытеснят колючую проволоку. но пока Именно она проводила самую четкую демаркационную линию между миром внутри тюрьмы и миром снаружи. Она несла в себе простое, грубое и жестокое послание. Одно ее присутствие сразу сделало бы тщетной любую попытку создать атмосферу нормальной жизни. Ясно, что в исправительных колониях не предпринимались серьезные шаги в этом направлении. Горни подозревал, что в реальности колючая проволока не ограничится своей непосредственной функцией — нести людям особое послание. Внутри же тюрьма Бетфорд-Хиллс ничем не отличалась от большинства мест заточения, которые он посещал на протяжении многих лет. Выглядела она столь же уныло функционально соответствуя своему предназначению. И вопреки тысячам и тысячам страниц, написанным на тему современной пенологии, Это предназначение, сама суть сводилась к одному. Клетка. Клетка с многочисленными замками, пропускными пунктами и процедурами, предназначенными для того, чтобы никто не вошел сюда и не вышел отсюда, не предоставив должных доказательств его на это право. Контора Лекса Бинчера внесла Гурни и в горний Хардвиков список посетителей, которым разрешено посещать кейспалтер так что проникнуть внутрь им не составило труда. Длинная комната для посещений, куда их провели, ничем не отличалась от аналогичного помещения в любой из тюрем. Окон там не имелось, зато основной структурной особенностью была длинная стойка высотой примерно по грудь, разделявшая комнату на две половины — сторону заключенных и сторону посетителей. По обе стороны от стойки тянулся ряд стульев, а в двух концах, так, чтобы видеть стойку по всей длине и предотвратить любые недозволенные контакты, стояли надзиратели. Гурни с облегчением увидел, что посетителей сейчас немного. Это давало вполне достаточно места и хоть какую-то приватность. Женщина, которую привела коренастая чернокожая надзирательница, оказалась невысокой и хрупкой. Темные волосы, мальчишеская короткая стрижка, Тонкий нос, выступающие скулы, полные губы. Поразительно зелёные глаза, под одним из которых темнел небольшой синяк. Лицо её приковывало взгляд, но не столько красотой, сколько написанной на нём страстной, напряжённой целеустремлённостью. Гурдни и Хардвик поднялись ей навстречу. Хардвик первым нарушил молчание, разглядывая её синяк. «Боже, Кей, что это с вами?» «Ничего страшного». «По мне, очень даже чего». Натужная заботливость в его голосе неприятно задела Горни. «С этим уже разобрались», — отмахнулась Кэй, обращаясь к Хардвику, но с откровенным любопытством рассматривая Горни. «Как это? Разобрались?» — не унимался Хардвик. Она нетерпеливо моргнула и улыбнулась, коротко и невесело. «Кристалл Рок — моя покровительница». «Та лесбиянка? Наркодилерша с метадоном?» «Ну да». «Ваша фанатка?» «Фанатка той, кем меня считает». «Любит мужа убийц?» «Обожает». «И как она воспримет отмену приговора, который мы добьемся?» «Отлично. Если не сочтет, что я и впрямь невиновна». «Ну что ж, это как раз не проблема. Повод нашей апелляции не сам вопрос невиновности, а то...» должным ли образом проводился процесс, и мы намерены доказать, что в вашем случае процесс проводился не так, как положено. Кстати, позвольте вам представить человека, который поможет нам доказать судье, до чего скверным образом все проводилось. Кейс Палтер, Дэйв Гурни. «Мистер Суперкоп», — произнесла она с толикой сарказма и чуть помолчала, словно проверяя, как он отреагирует но, не дождавшись реакции, продолжила. «Я читала про вас и все ваши регалии. Весьма впечатляет». Вид у нее, однако, был ни капельки не впечатленный. Гур не гадал, способны ли вообще эти холодные, оценивающие зеленые глаза, принимать впечатленное выражение. «Приятно познакомиться, миссис Палтер». «Кей». В Тоне не было и намека на сердечность. Имя прозвучало скорее недвусмысленной поправкой, способом выразить отвращение к фамилии мужа. Она продолжала разглядывать его, словно товар на ярмарке. «Вы женаты?» «Да». «Счастлива?» «Да». Она словно бы немного покрутила эту информацию у себя в голове перед тем, как задать следующий вопрос. «Вы верите в мою невиновность?» «Я верю, что солнце утром стало». Губы её дрогнули, что-то вроде мимолётной улыбки. А может, это просто рвалась наружу энергия, заключённая в маленьком теле. «И как это понимать? Что вы верите лишь в то, что видите своими собственными глазами? Что вы — крепкий орешек и опираетесь лишь на факты?» «Что я познакомился с вами минуту назад и знаю еще слишком мало, чтобы составить собственное мнение, не говоря уже о том, чтобы во что-то поверить». Хардвик нервно кашлянул. Ха, «Может, сядем?» Они уселись за маленький столик. Кейс Палтер все так же разглядывала горни. «А что вам надо знать, чтобы у вас сложилось мнение касательно моей виновности?» «Или насчет того, насколько честно вас судили?» — вмешался Хардвик, подавшись вперед. «Ведь дело-то сейчас именно в этом». Кейп проигнорировала его. Глаза ее были устремлены на горни. Он откинулся на спинку стула, внимательно изучая эти поразительные, немигающие мигающие зеленые глаза. Что-то подсказывало, что лучшим вступлением к делу будет обойтись без вступлений. «Вы...» «Стреляли в Карла Спалтера или организовывали его убийство?» «Нет». Ответ вырвался резко и быстро. У «Вас и правда был роман на стороне?» «Да». «И ваш муж все узнал?» «Да». «И намеревался с вами развестись?» «Да». «И развод в таких обстоятельствах крайне отрицательно сказался бы на вашем финансовом положении?» «Именно». Но к тому времени, как ваш муж был смертельно ранен, он еще не принял окончательного решения о разводе и не изменил завещание. Так что вы по-прежнему оставались главной наследницей, верно? Да. Вы просили любовника убить его? Нет. На лице ее вспыхнуло и угасло отвращение. Так что его история на суде — выдумка чистой воды? Да. Но только никак не его личная выдумка. Дэрил работал у нас в бассейне спасателем и так называемым личным тренером. Тело на миллион долларов, мозгов на два цента. Он просто повторил то, что ему велел говорить этот козёл-клемпер. Вы просили имеющего судимость Джимми Флетса убить вашего мужа? Нет. Так что его рассказ на суде тоже выдумка? Да. Сфабрикованная клемпером? «Полагаю, что да». «Вы бывали в том здании, откуда стреляли? В день выстрела или когда-либо прежде?» «Ну уж точно не в день выстрела». «Значит, свидетельские показания, будто бы вы находились в здании, в той самой квартире, где нашли орудие убийства, это все тоже фальшивка». «Верно». «Если не в тот самый день, то когда?» «Не знаю». «За несколько месяцев, за год. Я там была, наверное, два-три раза. Заглядывала вместе с Карлом, когда мы проезжали мимо. А ему надо было что-то там проверить или сделать. Как-то так». «Большинство квартир пустовало?» «Да. Спалтер Рилти скупает по дешёвке здания требующее капитального ремонта». «Квартиры держали запертыми?» «По большей части. А то бездомные понабежали бы». «У вас были ключи?» «Не у меня лично». «В смысле?» Кейс Палтер впервые заколебалась с ответом. «Для каждого здания имелся основной ключ. Я знала, где он». «И где же?» Она словно бы покачала головой. А может, опять же, это была лишь едва уловимая внутренняя дрожь. Всегда считалось, что это ужасно глупо. Карл держал при себе все ключи, но хранил по-запасному в каждом доме. В подвале, в прачечной, на полу за батареей. Кто, кроме вас с Карлом, знал про эти спрятанные ключи? Понятия не имею. Они сейчас хранятся за батареями? Думаю, да. Гурни несколько мгновений сидел молча, вбирая в себя этот примечательный факт, а потом продолжил. Вы утверждали, что во время стрельбы находились с любовником? Да, с ним, в постели. Она смотрела Гурни прямо в глаза, спокойно и ровно, не моргая. «Так что, когда он показал под присягой, будто был в тот день один, это снова неправда?» «Да», — она сжала губы. «И как, по-вашему, детектив Клемпер сфабриковал всю эту изощренную паутину лжи? Чего ради? Просто потому, что вы напомнили ему бывшую жену?» «Это теория вашего друга», — она показала на Хардвика. «Не моя». Лично я не сомневаюсь, что Клемпер — подонок и жена ненавистник но уверена, что тут кроется нечто большее. «Например?» «Может, моё осуждение на руку кому-то, кто стоит за Клемпером?» «Кому, например?» «Ну, например, мафии». «Хотите сказать, что организованная преступность в ответе за...» «Покушение на Карла? Да». «По-моему, в этом есть смысл. Во всяком случае, больше, чем в чём-либо ещё». «Покушение на Карла. Не холодноватый ли тон для...» «Для обсуждения смерти моего мужа?» «Да, мистер Суперкоп. Вы совершенно правы. Я не собираюсь проливать слёзы на публике, чтобы продемонстрировать свою невиновность присяжным, вам или кому бы то ни было ещё». Она смотрела на него испытывающе. «Чуточку сложнее дело, да? Не так-то легко доказывать невиновность бессердечной суки». Хардвик побарабанил пальцами по столу, привлекая ее внимание, а потом подался вперед и медленно, выразительно повторил. «Нам и не надо доказывать, что это не вы. Дело не в виновности или невиновности». «Все, что от нас требуется, — это доказать, что ваш процесс был серьезно и злонамеренно искажен старшим следователем по делу. Именно этим мы и займемся». Кейс снова проигнорировала его, неотрывно глядя на Гурни. «И как? На чьей вы стороне? Успели сформировать мнение?» Гурни ответил очередным вопросом. «Вы брали уроки стрельбы?» «Да». «Зачем?» «Думала, может, придется в кого-нибудь стрелять». «В кого же?» «В какого-нибудь бандита. Мне не нравились связи Карла. Я видела, что назревают проблемы и хотела приготовиться заранее». «Грозная», — подумал Горни, выискивая подходящее слово для определения этого маленького, отважного и бестрепетного существа, сидевшего напротив него. «А может, даже слегка пугающая Проблемы с бандитами потому, что Карл основал политическую партию против преступности и произносил все эти речи про мразь земли. Она только коротко фыркнула. «Ничего-то вы про Карла не знаете, верно?»